Остаток дня проходит как в тумане. Я брожу из комнаты в комнату. Ко мне поворачиваются люди, улыбаются, смотрят, точно ждут чего-то. А когда я их не узнаю, снова отворачиваются. Видимо, это члены сопротивления. Я вспомнила лишь одного из них. Это парень, Равесник Тека, который принес нам в убежище новые идентификационные карточки. Я ищу женщину, которая привезла меня сюда но не вижу никого, кто бы выглядел или говорил так, как она. Я хожу по складу и прислушиваюсь. Судя по всему, мы в 20 милях к северу от Нью-Йорка, возле южной границы города под названием Уайт Плейнс. Наверное, мы подключились к их электросети. У нас есть свет, радио и даже электрическая кофеварка. Одна из комнат завалена палатками и спальными мешками. Тек и Рэйвен подготовились к переходу. Я понятия не имею, сколько человек пойдет с нами, но кто-то наверняка останется. Кроме большого складного стола, стульев и раскладушек в спальной комнате, мебели здесь нет. Радиоприемник и кофеварка стоят в гнезде из сваленных на цементный пол проводов. Радио включено весь день напролет, и куда бы я ни пошла, до меня долетают сквозь тонкие стены его сигналы. Джулиан Пайнман. Глава молодежного отделения «Америка без делирии» и сын президента организации, сам жертва заразы. И на каждой станции одно и то же. Они все рассказывают одну историю. Обнаружен сегодня. В данный момент под домашним арестом. Джулиан ушел со своего поста и отказался проходить процедуру исцеления. Год назад об этом даже не стали бы сообщать. Историю бы замолчали. Так же, как после смерти брата Джулиана, постепенно из всех публичных источников изъяли информацию о его существовании. Но после инцидентов многое изменилось. Рейвен права в одном. Теперь это война. И враждующие стороны нуждаются в своих символах. Чрезвычайное собрание комитета регуляторов Нью-Йорка, решение суда, приговорен к смертной казни через повешение, завтра в 10 часов утра. Некоторые называют эту меру излишне суровой. Общественность выступает против АБД и КР Нью-Йорка. Я впадаю в оцепенение, как будто зависаю во времени и пространстве. Злость отступает и сходит на нет, а вместе с ней чувство вины. Я абсолютно ничего не чувствую. Джулиан завтра умрет. Я помогла ему умереть. Все это было заранее спланировано. И мысль о том, что процедура исцеления для Джулиана в принципе равносильно смертельному приговору не приносит облегчения. Мое тело сковывает лед. На мне толстовка. Наверное, кто-то мне ее дал. Но я все равно не могу согреться. Официальное заявление Томаса Пайнмана: За решением Комитета регуляторов стоит АБД. Соединенные Штаты в критическом положении. Мы не можем больше терпеть тех, кто приносит нам вред. Мы должны создать прецедент. АБТ и Соединенные Штаты Америки больше не могут позволить себе оставаться толерантными. Сопротивление набирает силу. Оно распространяется под землей, в туннелях, в норах, в темных сырых местах, там, где они не могут нас достать. Поэтому власти решили преподать нам кровавый урок — публичную казнь. За ужином я умудряюсь что-то съесть. Я уверена, что тек Воспринимают это как знак примирения, хотя смотреть в их сторону я по-прежнему не могу. Они натянуто смеются, пытаются шутить и громко рассказывают четырем товарищам, которые сидят вместе с нами за столом, разные истории и анекдоты. И все равно радиоголос проникает сквозь стены, как шипение ядовитой змеи. Других заявлений ни от Джулиана, ни от Томаса Файнмэнов не последовало. После ужина я выхожу из дома. В пятидесяти футах от главного здания стоит небольшой сарай. Это первый раз за весь день, когда у меня есть возможность подышать свежим воздухом и осмотреться. Мы заняли какой-то старый склад. Он стоит в конце извилистой асфальтированной дороги, которая проходит через лес. На севере мерцают городские огни. Это должно быть Уайт Плейнс, А на юге в розоватом вечернем небе можно различить смутное сияние, Эта корона искусственных огней указывает на Нью-Йорк. Сейчас, наверное, около семи часов, еще рано для комендантского часа или мандатного отключения электричества. Где-то там, среди этих огней, в этом скоплении домов и людей, Джулиан. Страшно ли ему? Думает ли он обо мне? Ветер холодный, но он приносит с собой запахи талого снега и молодой травы, запахи весны. Я вспоминаю нашу квартиру в Бруклине. Сейчас она, наверное, заколочена, или ее разграбили регуляторы и полицейские. Лина Мурган-Джонс, как и сказала Рейвен, умерла. Теперь ее место займет новая Лина. Так каждую весну на деревьях появляются новые ветки. На месте отжившего и мертвого рождается новая жизнь. Интересно, какой будет эта новая Лина? На секунду меня пронзает приступ острой тоски». Я уже от многого отказалась в своей жизни и не раз ставила на себе крест. Я выросла на руинах своих прошлых жизней, руинах из вещей и людей, которых любила. Я оставила в прошлом маму, Грейс, Хану, Алекса. И вот теперь Джулиан. Это не та Лина, которой я хочу быть. Где-то в сгущающихся сумерках отрывисто ухает сова. Ее крик звучит подобно сигналу, И в этот момент во мне зарождается твердая, как бетонная стена, уверенность. Это не то, чего я хочу. Я бежала в дикую местность не для того, чтобы поворачиваться спиной к людям, которых люблю, хоронить их, а потом возрождаться на их могилах, чтобы стать жесткой и непробиваемой, как Рейвен. Так живут зомби. Но я так жить не собираюсь. С меня хватит. Сова ухает еще раз. На этот раз громче и четче. Я начинаю воспринимать все отчетливее и яснее. Потрескивание старых деревьев, запахи, отдаленный гул мотора на шоссе, который нарастает, а потом снова стихает. Грузовик. До этого момента я слушала, не задумываясь, но сейчас у меня в голове прояснилось. Склад недалеко от шоссе. Мы наверняка приехали сюда из Нью-Йорка, а значит, есть дорога обратно. Мне не нужна Рейвен. И так мне не нужен. И даже если Рэйвен права в том, что Лины Морган-Джонс больше не существует, эта Лина мне тоже не нужна. Я возвращаюсь на склад. Рэйвен сидит возле стола и расфасовывает продукты по тряпочным мешочкам. Мы привязываем их к нашим рюкзакам, а ночью на стоянках подвешиваем на ветках деревьев, чтобы звери не могли до них добраться. Хорошо, что она хоть чем-то занята. «Эй!» Рывен чересчур дружелюбно улыбается, как улыбалась весь вечер. «Ты наелась?» Я киваю. «Да, давно уже так не наедалась». Рейвен слегка морщится, но я просто не могла не уколоть ее. Потом я встаю рядом со столом, там, где на кухонном полотенце разложены маленькие острые ножи. Рывен ставит одну ногу на стул и прижимает колено к груди. «Послушай, Лина». Я сожалею, что мы не рассказали тебе обо всем раньше. Я думала... В общем, я думала, что так будет лучше. И эксперимент чище. Рывен вскидывает на меня глаза. Я облокачиваюсь на стол и при этом кладу ладонь на рукоятку одного из ножей. Рывен вздыхает и снова отводит взгляд. Я знаю, сейчас ты должна нас ненавидеть. Ты имеешь право злиться, но я не даю ей договорить. Я на тебя не злюсь. Я выпрямляюсь и одним движением прячу нож в задний карман. Правда? В эту секунду Рейвен кажется такой юной, гораздо младше своих лет. Правда. Говорю я, и она улыбается. Улыбка слабая, но искренняя. А я добавляю, я на тебя не злюсь, но и быть такой, как ты, не хочу. Улыбка слетает с лица Рейвен, а я смотрю на нее и понимаю, что, возможно, вижу ее в последний раз. Острая боль, как клинок, пронзает грудь. Я не уверена, что любила Рейвен, но она дала мне жизнь в дикой местности. Она была мне матерью и сестрой одновременно. И она — еще один человек, которого я должна буду похоронить. «Когда-нибудь ты поймешь», — говорит Рейвен, — «и я знаю, что она в это верит». Рейвен смотрит мне в глаза, словно надеется убедить в том, что людей можно приносить в жертву ради общего дела, что красота может вырасти на трупах. Но в этом нет ее вины. Рейвен потерялась. Она увязла и хоронит себя все глубже и глубже. Частички настоящей Рейвен разбросаны повсюду. Ее сердце осталось рядом с маленьким скелетом возле реки, который с приходом весны унесет талая вода. «Надеюсь, что нет». Как можно мягче говорю я, потому что так я с ней прощаюсь. Я убираю нож в рюкзак. Проверяю на месте листопка идентификационных карточек, которые я украла у стервятников. Они наверняка мне пригодятся. На одной из коек в спальной комнате лежит веревка. Я прихватываю ее и еще краду из приготовленного на завтра небольшого нейлонового рюкзака, плитки-гранолы и несколько бутылок с водой. Рюкзак у меня тяжелый, хоть я и выложила из него за ненадобностью руководство ББС, но от припасов отказываться нельзя. Если у меня получится вызволить Джулиана, нам придется бежать быстро и долго, и неизвестно, когда мы наткнемся на какой-нибудь холмстит. Я быстро прохожу через склад к дверям, которые выходят на парковку. По пути мне попадается всего один человек, долговязый рыжий парень, но он лишь мельком смотрит в мою сторону. Как уменьшаться в размерах и становиться невидимой для окружающих, я научилась еще в Портленде. Я прохожу мимо комнаты, в которой большинство холмстидеров, включая Тека, расположились на полу, вокруг радиоприемника. Они отдыхают, болтают, обмениваются шутками. Кто-то курит самокрутку, кто-то перетасовывает колоду карт. Я вижу затылок Тека и мысленно говорю ему «До свидания» а потом я снова выскальзываю в ночь. Я свободна. На юге Нью-Йорк все еще подсвечивает небо своими огнями. До комендантского часа и полного отключения электричества время пока что есть. Только очень богатые люди, правительственные чиновники, ученые и такие деятели, как Томас Файнмен, имеют неограниченный доступ к электросети. Я бегу трусцой к шоссе, временами останавливаюсь и прислушиваюсь. Тишину лишь изредка нарушает уханье совы и суета ночных зверушек. Движения на дороге почти нет. Я уверена, что она используется только для грузовых перевозок. Внезапно я оказываюсь у цели. Передо мной широкая полоса бетона, залитая серебряным светом луны. Я поворачиваю на юг и замедляю шаг. Мое дыхание превращается в облачка пара. Чистый холодный воздух, С каждым вдохом обжигает мне легкие, но это хорошее ощущение. Я оставляю шоссе справа и стараюсь к нему не приближаться. Есть шанс наткнуться на контрольно-пропускной пункт, а встреча с патрулем – последняя в списке моих желаний. До северной границы Манхэттена примерно 20 миль. Время в такой обстановке отслеживать сложно – но, я думаю, проходит шесть часов, прежде чем я вижу вдалеке высокую пограничную стену из бетона. Идти быстро больше не получается. У меня нет фонарика, а свет луны то и дело перекрывают ветки деревьев. Они цепляются друг за друга, как руки скелетов. Иногда мне буквально приходится идти на ощупь. К счастью, можно ориентироваться по свету от шоссе. И если бы не это, я бы точно заблудилась». Портленд был окружен простой оградой из металлической сетки, через которую, по слухам, пускали электрический ток. Граница Нью-Йорка построена из бетонных блоков, с идущей верху спиралью колючей проволоки. Вдоль всей стены, через равные промежутки, установлены сторожевые вышки. Прожектора на вышках направлены в сторону дикой местности». До границы остается еще несколько сотен футов, ее огни едва заметно мигают за деревьями, но я все равно пригибаюсь как можно ниже, избавляю шаг. Сомневаюсь, что эта сторона патрулируется, но нельзя забывать, что сейчас все быстро меняется. Осторожность никогда не помешает. В 15 футах от шоссе тянется неглубокий овраг. Я соскальзываю вниз на ковер из пожухлых прошлогодних листьев, Ложусь на живот и ползу. То и дело я натыкаюсь на лужи и островки еще не растаявшего снега. Но зато так меня нельзя заметить шоссе, даже если оно патрулируется. Тренировочные брюки быстро промокают насквозь. Я понимаю, что прежде чем объявиться в Манхэттене, мне придется найти какую-нибудь одежду и место, где переодеться. Иначе я сразу привлеку к себе внимание. Но этот вопрос я решу позже. «Проходит довольно много времени, прежде чем я слышу вдалеке урчание грузовика. Потом фары освещают клубящийся на шоссе туман. Огромный белый грузовик с логотипом сети бакалейных магазинов проезжает мимо меня, избавляет скорость на подъезде к границе. Я приподнимаюсь на локтях. Шоссе, как длинный серебряный язык, уходит в проход между бетонными блоками пограничной стены». Проход перекрывают тяжелые металлические ворота. Когда грузовик останавливается, из сторожевой будки выходят две темные фигуры. В свете прожекторов они – просто плоские черные тени с винтовками. Я слишком далеко и не могу расслышать, что говорят охранники, но можно догадаться, что они проверяют документы у водителя. Один из охранников обходит грузовик, но в кузов не заглядывает. Небрежность. Небрежность охранников мне на руку. В течение следующих двух или трех часов через КПП проезжает еще пять грузовиков. И каждый раз ритуал повторяется. Как полагается, охранники осматривают только один грузовик с логотипом «Эксон». Я жду и планирую свои действия. Ползком я подбираюсь ближе к КПП. Держаться стараюсь ближе к земле и двигаюсь только, когда луна скрывается за низкими черными тучами. До стены остается около 40 футов. Я снова залегаю и жду. Охранники периодически выходят из своей будки, чтобы досмотреть проезжающие грузовики. Я так близко, что уже могу разглядеть их лица и расслышать обрывки фраз. Они просят водителей предъявить идентификационные карточки, проверяют права и регистрацию. Ритуал продолжается не дольше 2-4 минут. Действовать придется быстро. Надо было надеть что-нибудь потеплее ветровки, но зато на холоде не заснешь».